Дары царя зверей Много-много лет назад звери выглядели не так, как сейчас. Например, у зебры не было чёрных полосок на шкуре. В те времена она была полностью белой. У слона не было бивней и хобота, а у носорога не было рога. Однажды лев, царь Саванны, созвал всех зверей своего царства на большой праздник. Никто не имел права отказаться. Конечно же, все приняли приглашение, даже самые сильные и независимые. Только Антилопа сказала, что не придет, потому что опасается за свою жизнь и жизнь своей семьи. Однако ее супруг пообещал присутствовать на празднике, чтобы не обидеть правителя. Настал праздничный день, и все звери собрались на большой поляне, выбранной для торжества самим львом. Еда была вкусной, музыка замечательной, а представление с фокусами повеселило всех гостей. Наконец лев взял слово и торжественно произнес. «Друзья, подданные, в завершении этого прекрасного дня» «Я бы хотел преподнести каждому из вас подарок». Толпа разразилась громовыми аплодисментами и принялась скандировать. «Да здравствует царь зверей! Да здравствует царь зверей!» Немного потолкавшись в попытках первыми получить подарок, звери выстроились в очередь. Первый дар лев вручил мужу антилопы. Он получил пару роскошных рогов, чтобы защищаться от более сильных животных. Но лев сказал, «Рога получаешь только ты, но, к сожалению, не твоя жена. Раз она не пришла на праздник, подарка ей не достанется». Тогда вперед вышел носорог и спросил, не осталось ли рогов и для него. Лев ответил, Остался только один, но он большой и острый. Будет отлично смотреться на твоем носу. Наверняка пригодится. Настал черед слона. Он протолкался между зверями и замер перед львом. Тот обратился к нему. Ты самый большой из нас, поэтому для тебя я приберег особый подарок. Ты получишь два громадных бивня. «И длинный нос, с помощью которого ты сможешь легко собирать фрукты из деревьев». Затем лев спросил. «У меня тут есть отличные уши. Кто хочет?» Вперед выступил зайчишка. Лев сказал ему. «Они прекрасно тебе подойдут, такие же мягкие, как твой мех, и слышать ты теперь сможешь даже малейший шум». Пришла очередь зебры. Она попросила льва заменить ей шкуру, которая была совершенно белой. Правитель благосклонно взглянул на нее и ответил. «У меня есть замечательная полосатая шкура. В ней ты будешь неподражаема». Счастливая зебра удалилась в новом черно-белом костюме, который нам так хорошо известен. Леопард получил пятнистую шкуру, с которой смог оставаться незамеченным в траве и листве. Звери друг за другом получили дары и приобрели внешность, которую сохранили по сей день. Наконец солнце стало садиться, а у царя зверей закончились подарки, и он распустил своих подданных и отправился сладко кошачьему спать.